24 июня 2016 года, вечер, где-то в горах Среднего Урала, адепт нечистого и сын вечной тьмы. Я уже не помню, кем я был раньше и как меня звали. Во время последнего перерождения, когда в меня попала та дурацкая пуля, остатки человеческой оболочки слезли с меня лохмотьями сухой шелухи. И я забыл все. Скоро я уйду из этого мира, потому что мне здесь больше нет места. И вечный оппонент моего темного господина, сияющий невыносимым для таких, как я, светом, уже поднял на облаву своих свирепых псов. Мы с немногими малыми моей стаи едва ушли от той облавы, перебив всех, кого только можно. И только равный мне по силе, но противоположный по знаку, адепт сияющего сумел поставить такую защиту, через которую я не смог пробиться. Он спасся и теперь поднимет против меня настоящих волков, которые будут гнать меня, пока не загонят в угол и не прикончат. Но я им не дамся. Окончательно сбросив остатки человеческой натуры, теперь я чую, где находится место с дверью, через которую я смогу уйти в Нижний мир, туда, где правит сущность, родственная моему темному господину. Я и сопровождающие меня малые уходим пешком по горным тропам. Надо спешить. До выхода еще далеко, а погоня в любой момент может упасть мне на след. Комья земли летят из-под ног, пот заливает глаза. Я слышу хриплое дыхание тех малых, что сопровождают меня, не ведая, что они обречены. Ведь моя наивная паства всегда послушно следует за мной, находясь под властью внушенной идеи, что они разделят со мной благословление тьмы. Но когда кто-то из них слабеет, я выпиваю его жизнь до конца и бросаю пустую иссохшуюся оболочку. Звук собственных шагов гулка отдается у меня в голове, но он не может заглушить зов. Это зовет меня тьма. Тьма, которая избрала меня и дала мне силу. Тьма, что направляет меня сейчас туда, где уже никто не сможет достать ее избранного сына. Там, По другую сторону выхода меня ждет обещанная, безраздельная власть и могущество. Власть и могущество. Лишь ради этого я храню верность тьме. Разве есть на свете вещи упоительнее этих? Оставшееся в прошлом серое человеческое существование не принесло мне ничего, что могло бы наполнить мою душу. И отныне душа моя безраздельно принадлежит тьме. Я отрекся от своего человеческого имени. Тьма дала мне другое, гордое и устрашающее. И я отмел все свое прошлое существование и родился заново сыном великой тьмы. И лишь смутные воспоминания о человеческом бытии иногда беспокойным призрачным облаком проплывают передо мной. Подобно собакам со всех сторон обложили меня преследователи. Глупые, глупые псы! Ваши жалкие попытки закончатся ничем, ибо у вас нет той силы, что есть у меня. Вы не смогли одолеть меня раньше, не сможете и сейчас. Вам не удастся уморить меня, лишь бы воспользоваться выходом до того, как адепт Сияющего направит на меня мощь своего покровителя. Ничего, я успею, должен успеть».